Амин. Блять! В ярости я смахнул со стола фарфоровый заварной чайник. На столе осталась только закупоренная бутылка коньяка. Осколки фарфора валялись в тёмной луже, а я смотрел перед собой остекленевшим взглядом и не видел ничего. Прошлое. Амин. Захаров остановился в паре метров от меня. Я кивком велел ему продолжать. Ну он молчал. Смотрел на меня и молчал, что было не в его характере. "В чём дело?" спросил я с нетерпением. Как не старался я быстрее разгрести дела, ничего не выходило. Новый контракт требовал доработок. Партнёры оказались не так просты, как казалось на первый взгляд. Нужно было держать ухо востро. Я посмотрел на время. Чёрт, а ведь хотел позвонить Лейле. Внезапно телефон зазвонил сам. Захар подобрался. "Новости плохие", сказал он за секунду до того, как я ответил. "Слушай", я молча велел ему продолжать, одновременно приняв вызов от отца Лелы. "Что ему чёт подери? Понадобилось едва ли не в полночь". Я встретился взглядом с Захаром. Отец Лелы ещё не ответил, а мне вдруг стало ясно, Что речь пойдёт не о делах. Внутри всё вдруг сжалось. В трубке висела тишина. Захар тоже молчал. "Говори", потребовал я, сам не зная, у кого из них. Ответил Арсен, глухо, голосом живого покойника, он произнёс: "Глухо погибла Амина". Машина сорвалась с обрыва. Настоящее Только я открыл дверь в спальне, руку обожгло болью. Но сработали инстинкты, и руку Сабины я сжал раньше, чем успел понять, что случилось. Плечо горело. Дрянь, держа её, я дотронулся до места, куда она нанесла удар. "Сволочь!" скрикнула она. На полу палоскок. "Вот же сука, на пальцах осталась кровь". Она посмотрела на мою руку. и резко в лицо. В проклятущих глазах не было ни намёка на страх, словно ей уже нечего было терять. Это мне, сука, нечего, а тебе? Понимание градом обрушилось на меня. Ей тоже нечего. Два диких раненных зверя, скалящихся и рычащих. Вот кем мы были. Её глаза загорелись ненавистью. Ненавидишь? "Ты, блять, меня ненавидишь?" Ноздри её раздувались. Чёрные волосы обрамляли бледное лицо, на котором выделялись опушённые ресницами глаза. Глаза лылы.